ИЮНЬ СЕМНАДЦАТОЕ ГУРУ Все реки текут в океан, все явления устремлены в будущее, формы и сущность его определены волей владык, и каждое правильное действие находится с нею в полном созвучии и соответствии, отсюда вытекает правильное суждение о своих действиях и чужих, время значения не имеет. Важны следствия. Они сосущны причинам. Зов и отклик, поступок и следствий. Ошибочно все, что идет вразрез с течением эволюции. Как в большом, так и в малом. Настоящие испытания, когда предоставлены самим себе. Как бы без помощи, как бы одни, как бы оставлены всеми. Но Майя не скроет действительности от зоркого глаза. Иллюзия отделенности временная. Яро куется в горниле времени. Огненный доспех нового мира. И ко времени будет готов. Также и вы позаботьтесь о том, чтобы доспех ваш был скован к сужденному сроку. И одеяние духа было готово.